Будь Фёдор дома, он бы просто её не пустил. Хотя, когда Ярик впервые привёл его к этой Римме, она ему показалась милашкой-вкусняшкой. Даже подумывал, не приударить ли. Но быстро эту идею отмёл. Его канал на Ютьюбе стремительно набирал обороты. И падки на успешных мужчин-красотки слетались стаями. Глупо кого-то завоёвывать, тем более частного детектива, когда и так поклонниц полно но ярик риму чуть ли не мамочкой своей считал родна эта хотя пить и бросила все равно никуда не годилась вот и сегодня пусть гостя незваная дверь отпер сидит рядышком рожа довольная и плевать ему что детективщица почему то не одна пришла а с мужиком тот сразу навстречу руку тянет я павел начальник римы рад познакомиться а какого интересного хрена ты сюда приперся Фёдор этого пня сразу узнал. Тот в батутный центр позавчера приходил, с Яриком перетирал. Старший брат потом попытался выяснить, о чём говорили. Ярик доложил, дядечка изучает, по какой траектории мягкие мячи летают. А он ему помогал. Швырялись вместе. Федя тогда подумал, мужик просто прикалывается. А это, оказывается, следствие велось. Плохо. Ярик в силу своей болезни мог ему сболтнуть, чего не надо. «Врать совсем не умеет, да и не станет, не понимает просто зачем». Но держать лицо Дорофеев-старший умел. Молча протянул руку, указал на диван, буркнул «Чаю не предлагаю, времени мало» и выразительно посмотрел на часы. Пень садиться не стал, стоит рядышком, сверлит взглядом. «Хочу про вашего друга поговорить, про Филиппа Долматова». Чего и следовало ожидать, все-таки вылезло. «Отпираться глупо». «Какой он мне друг! Просто на тренировки приходил раз-два!» У Риммы вид удивленный. Явно тоже впервые услышала. «Да облажалась ты, детективщица!» Хотя он все время боялся. С Долматовым его кто угодно мог видеть. И не только в батутном центре. А Павел продолжает спокойно. «Ну, Долматов к вам не только на тренировки ходил. Вы еще вместе в ресторанах бывали? По девочкам ездили?» «Зараза, откуда узнал?» без разницы теперь главное отбиться а чего федор пожал плечами ходили в чем криминал вы про его убеждения знали долгое время нет поспешно отозвался федор а когда узнал не одобрил один раз даже в глаз дал за ярика а чем филиппу не нравился ваш брат федор поморщился ну фил вообще инвалидов не любил слабых стариков с партой восхищался гитлер уважал Синичкин придвинулся еще ближе. Спросил вкратчиво, «А с Леонидом Симачевым вы знакомы?» «Опасно. Очень». Федор взвился. «Вы спятили?» «Нет, конечно. Это все Филькины дела. Он меня в них не посвящал. А я Симачева первый раз по телевизору увидел, уже мертвым». Ярик смотрит испуганно. Римочка от удивления ротик открыла. «Нет, Федя, — покачал головой мужик, — ты знал Леню. И на дело вы его отправляли вдвоем». Далматов, И ты!» «Да за кого вы меня держите?» «Еще больше повысил тон Дорофеев-старший! У меня ярко такой же инвалид! Я за брата любого в клочья порву! И ему подобным ничего плохого не сделаю!» Младший благодарно улыбнулся. Римма, зараза, посмотрела с сомнением, а Павел спокойно продолжил. «Насчет Ярослава не спорю. В день расстрела вы его дома оставили». Федор сменил тон на усталый. «Перестаньте!» «Я ничего не знал. Если хотя бы догадывался, чего Фил задумал, сдал бы его без сомнений». «Ты знал, что он задумал», — повысил голос детектив. «А когда понял, что Долматов готов тебя сдать, его убрал». «Да что за бред!» Федор впервые в жизни почувствовал. Стены качнулись, пол стал неровным, будто на корабле во время шторма. А Павел с некоторым даже сочувствием произнес «Тебя обложили, Федя». Обложили со всех сторон. Сейчас по всей стране видеокамеры. Кепки, темные очки и прочая конспирация не помогают. Да, требуется время, чтобы свести все данные воедино. Но это уже сделали. Картина ясна. За тобой очень скоро придут. Я, мы с Риммой просто немного опередили полицию».